Может к нам за пивом сбегать? В учебнике какая тема этого урока у нас обозначена? Основное предприятие нашего района, подсказал Митрофанов. В скобочках посёлка, деревни, добавил Старков. Какое основное предприятие нашего района, посёлка, деревни? Ликёро-водочный, крикнули двоишники без матерных и без денежных и заржали. судоремонтный завод, — сказала Маша Большакова. — Вот мы и пойдем сейчас, на экскурсию, смотреть за том. Красная профессура взвыла от восторга. — А можно сумки с собой взять? — спросили девочки. — У нас этот урок последний, мы потом сразу домой пойдем. — Можно, — согласился Слушкин. — Но дайте мне слово. — Даем, даем, — орала красная профессура.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 Севесил по углам кинжалы и сосульки. "Куда теперь?" жизнерадостно спросила красная профессора. "Вон к той скамейке", Служкин указал сигаретой. Профессора рванул к скамейке, бросив в бессмертный школьный клич: "Кто последний тот дурак!" Но рядом со скамейкой, оказывается, начиналась хорошо укатанная горка, вокруг которой валялись куски фанеры и агалита. Когда Служкин дошагал до скамейки, кое-кто из пацанов уже укатился с кручи, остальные ловили визжащих девчонок и тоже спускали их вниз. Люська Митрофанова хлюпая носом собирала в топтаные в снег тетрадки и учебники из своего пакета. Служкин гневно внедрился в суету возле горки. "Эй-эй!", зарал он. "Ну-ка все ко мне. Веселиться потом будем". Но на Служкина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 Старков побежал вдоль живота, Маша спряталась за капюшон. Несколько обалдевших Служкин наконец ухватил Старкова за шиворот. А "Урок", яростно спросил он. "Блин, точно", схватился Старков. "Пойду, наших позову". Через секунду на спине двоечник без матерных он уже летел с горки. Служкин беспомощно обернулся к Маше.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 На спальные кварталы однотипных пассажирских теплоходов, на схожие с длинными заводскими цехами туши самоходов-сухогрузов и барж, на вокзалы дебаркадоров и брандвахт, на трущобы мелких котиров, на новостройки земснарядов, на башни буксиров-толкачей по окраинам, на ухоженные пригороды метеоров и ракет мачты вздымались как антенны, как фонарные столбы. Это килаш был словно тролейбусные провода. Рядом со Слушкиным на скамейку присела Маша. А что, Виктор Сергеевич, неуверенно спросила она, вам очень надо было рассказывать про это судоходство? Слушкин не глядя на неё пожал плечами. Ну, расскажите мне, вздохнув, согласилась Маша. Урок для тебя одной, удивился Слушкин. Ладно, уж иди. Летай со Старковым, я пережил.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 Емаша слушала задумчиво, улыбаясь, и смотрела на затон, в котором начиналась весна. Здесь уже пожелтел вдоль берега лёд, и сквозь него проступила вода, а между кораблей грозно потемнели тракторные дороги, наезженные за зиму. С крыш теплоходов экипажи большими фонарными лопатами сбрасывали снег, очищая квадраты небесно-синей краски. Под кормой самохода к чернели вырубленные пешнями проруби для винтов. Трюмы барж вдруг ярко освещались электросваркой. На толкачах звонко скалывали наледь с задраных буферов, и все корабли были увешаны гирляндами сосулек, наросших в недавнюю оттепель. Служкин увлёкся своим рассказом, раскраснелся, расстегнул пуховик, Стал поручиком чертить на снегу схемы. Маша слушала его как-то виновато и добросовестно рассматривала кривые чертежи на сугробе. Красная профессора веселилась у горки, не замечая слушкинских дерзаний. И когда Слушкин иссяк, весело закричал: "Виктор Сергеевич, а можно домой идти? Время уже". Маша сидела задумчивая, молчаливая. Слушкин тоже помолчал. искосо изучая свою снеговую графику. Потом встал и начал пинать сугроб, хороняя ее. — Этит, можно или нет? — не унималась профессора. Слушкин двинулся к девятиклассникам, распихал толчаи у горки, вынул из рук заснеженного двоечника безматерных фанерку. — В детстве, — весомо сказал он, — мы называли это кордонка. Вы весь урок мочал и чесали, а кататься на кордонках.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 И сейчас внизу в тучи снежной пыли. Присугробившись, Служкин с трудом поднялся на ноги, огляделся и увидел, как наверху одна за другой исчезают спины уходящих домой девятиклассников. Служкин начал обстоятельно отряхиваться, громко берега опустил. И вдруг сверху донёсся крик: "Виктор Сергеевич, вы перчатки забыли!" Над добрывым стояла Маша и махала над головой его перчатками. Маша, не уходи, вдруг закричал Служкин. Маша опустила перчатки. Не уходи, снова крикнул Служкин. Я жду вас, Виктор Сергеевич, просто ответила Маша. Маша, давай прогуляемся, орал Служкин, как будто у нас свидание. Я тебе сосну на ципечках покажу. Давайте Зозис Мигелос, Маша, поднимайтесь. Но Служкин неожиданно развернулся и разгребая руками сугробы, двинулся к ледяному полю затон. Пропахав между старым дощатым пирсом и ржавой кормой полузатопленной баржи, Служкин выбрался на свободное пространство. Волоча ноги, он побрёл прочь от берега по застругам, и скручи Маши было видно, как дорожка его взрытых следов ломаясь, складывается на плоскости затона в огромные буквищи. Маша. Потом Слушкин, задыхаясь, поднялся наверх, подал Маше руку, и они пошагали по широкой тропинке, по самой верхотуре, и рядом внизу и дальше вширь до свинцовых полос у горизонта разлеталось и гудело, нереально просторная равнина, реки тонкие вертикали сосен вдали особенно остро давали почувствовать чудовищный объём пространства по околице которого тянулась тропа. Смотри, сказал Слушкин. Практической надобности в этой тропе нет, а люди всё равно ходят. Почему? Маша молчала, не отвечая. Виктор Сергеевич, наконец спросила она, откуда вы знаете всё это про проходы? Чего мне рассказыва- Как тебе объяснить? Слушкин усмехнулся и пожал плечами. Мы вроде бы в одном районе живём, и как будто в разных мирах. Здесь у меня прошло детство. Это для вас, тех, кто приехал жить в новостройки, речники пустой звук. Затон вроде заводского склада, да мишки эти бараки. Для нас же всем этим мир начинался, а продолжался он Камой. Поэтому Кама затон, ну, для меня словно символ чего-то. Живём мы посреди континента, а здесь вдруг ощущаешь себя на самом краю земли, словно на каком-нибудь мысе Доброй Надежды. Конечно, в детстве мы ничего этого не понимали, но ведь иначе и не считали бы кому главной улицей жизнь. И в нашей жизни всё было связано с этой рекой, как в вашей жизни с автобусной остановкой. Я не обидно говорю. Наша грустно улыбнулась и промолчала.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 Здесь мы живем только два года, а раньше жили в городе, где никакой реки не было. Мама с папой каждое лето возили меня на море. Вот вы и говорили про реки, и я вспоминала, что мне как-то странно было видеть море. Столько воды никуда не течет. Слушкин долго молчал. Одна из самых любимых моих рек — река Ледяная на севере, — рассказал он. Весной я туда в поход собираюсь с пацанами из 9-го Б. Слышала об этом? Рассказывали, кивнула Маша. Хочется мне, чтобы ещё кто-нибудь почувствовал это, смысл реки. Башкики так душу мне разверили своими сборами, что у меня по ледяной даже стих сам собой сочинился. Хочешь, прочитаю? Конечно. Раньше по ледяной шёл сплав на барках, везлись с горных заводов всякую продукцию. И вот этот стих Ну, как бы, песня сплавщиков. Да вы не объясняйте, вы читайте, я пойму. Слушкин глубоко вздохнул, огляделся по сторонам и начал. Дальний путь, серый дождь над ростонией. Как-нибудь беды перемелются, ледяной створами и вёрстами. Успокой душу мою грешницу. Здесь ермак с каменного пояса Вёл в атак удалую вольницу. Будет прок, Господу помолимся. Эй, браток, ты возьми с собой у нас. Чёрный плёс, черти закемарили, Вешних слёз белые промоены, На бойцах, что встают из стальника, Подлецов кровушкой напоены. Плыли здесь струги да коломенки, Старый бес —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 Ничего в мире не кончается. Проживём, вымочить так и высушит. Редкий храм на угорье ветренном, ронный шрам на волнной пристани. И погост, небо предрассветное, полых звёзд осыпает искрами. В города уезжать не хочется, навсегда распрощаться просто ли нам с тобой, дарит одиночество. Ледяной, голубые ростыни. Маша задумчиво глядела себе под ноги. — Что такое ростыни? — наконец спросила она. — Ну, перекрестки, распутья, там, где дороги расстаются. А я и не знала, что вы ей серьезные стихи пишете. — Эх! Я не пишу, Машенька, я сочиняю, изредка. Почему же не пишете? Удивилась, Маша. Ну, Слушкин занялся. Мне кажется, писать это грех. Писательство греховное занятие. Доверишь ли ты листу, не донесёшь Христу. Поэтому, какой бы великой ни была литература, она всегда только учила, но никогда не воспитывала в отличие от жизни. Можешь преподнести эту мысль?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 Маша упрямо смотрела куда-то вниз, куда-то в вдоль по ледяной камени. На висках её и на розовых от мороза скулах проступили яблочно-бледные нервные пятна. "Виктор Сергеевич, негромко сказала Маша, мы с вами упадём".